Глава шестая. Замок среди города. Лицо Тобиаса и так было бледным сначала катастрофы, но сейчас побелело как мел. «Что там?» — подавленно спросил Мэтт. «Мост. Он... он забит мутантами», — заикаясь, проговорил Тобиас, не опуская бинокля. «Их там сотня, не меньше. И...» «Они похожи на сумасшедших! Толкаются, дерутся!» «Ладно, понятно. Теперь мы знаем, что к этому мосту приближаться не стоит», — попытался успокоить его мэт «А если они и на других мостах тоже? Манхэттен же остров, так? Это значит, что мы зажаты здесь, и в конце концов они все равно нас достанут!» Пытаясь успокоить друга, мэт поднял руки. тоби соберись и успокойся, это важно. Паника ни к чему хорошему не приведет, окей?» Тот убрал бинокль и кивнул. «Ты прав. Я буду держать себя в руках. Держать себя в руках!» мэт не был уверен, что его хватит надолго, но несколько часов, возможно, у них есть. Время найти какое-нибудь убежище и других спасшихся. В единстве наши силы, разве не так? Надо объединиться. Пусть нас будет как можно больше. «Знаешь что?» — сказал он. «Идем вглубь города. Будем искать укромное местечко». «Может, хотя шансов и мало, по пути встретим кого-нибудь». Он замолчал, увидев искаженное страхом лицо Тобиаса. «Что с тобой опять?» «Ты же видишь, я держу себя в руках!» Старательно выговаривая слова и судорожно улыбаясь, ответил тот Состояние Тобиаса стало пугать Мэтта, но, проследив за взглядом друга, он обернулся. Вдалеке, на севере, горизонт был совершенно черным, но не от туч» казалось там выросла сплошная темная стена какого прошептал мэт внутри стены извивались десятки молний но в отличие от обычных эти не исчезали через секунду две а сверкали постоянно они как будто прочесывают улицы сказал мэт да и движутся сюда стена была еще далеко и перемещалась не слишком быстро мэт прикинул, что у них в запасе должно быть еще около часа. «У меня идея!» — воскликнул Тобиас. «Нам надо пойти в банк, где работает мой отец. Там, в подвале, есть огромный сейф. Я уверен, без электричества это лучший вариант. Надежнее всего спрятаться там. Эти проклятые молнии не смогут спуститься так глубоко». «Даже не мечтай, мы никогда туда не попадем, и твой сейф наверняка заперт». «Да нет же! Отец рассказывал мне, что как раз недавно его начали ремонтировать. Там нет денег и вообще ничего, и он открыт нараспашку». Мэтт все еще колебался, но гром, доносившийся до них, напомнил ему, что надо действовать быстро. «Ладно», — уступил он, — «не будем медлить, идем скорее. Самый короткий путь через Центральный парк». мэт поежился. Мысль отправиться напрямик через густые заросли в центре города не слишком его воодушевляла. Это место и в обычный день пугало своими лабиринтами тропинок, серой озерной водой, источенными скалами, а уж теперь, когда возможно все что угодно, ему даже думать не хотелось, кого они могут там встретить. «Нет, не стоит», — произнес он. «Слишком дикое место». Обменявшись взглядами, они отправились в путь. До банка было несколько километров, нужно было поторапливаться. тоби спросил, «Думаешь, наши родители...» «Тоби, я предпочитаю об этом не говорить, не сейчас». «Ладно, я понял». По мере того, как друзья ускоряли шаг, дышать было все труднее. Изо рта вырывались облачка пара и тут же растворялись в воздухе. Они вышли на Пятую Авеню, граничившую с Центральным парком, и Мэтт крайне удивился, не увидев на шоссе, пронизывающем город насквозь, ни одного автомобиля. Ничего, кроме стали и стекла, до снежного покрывала. И никого. «Куда же делись все тачки? Что за буря такая, что смогла растворить людей и машины, а все остальное не тронуло?» — спрашивал он себя. Они присмотрелись повнимательнее и увидели к югу от себя чуть вдали движущиеся человеческие силуэты. Бинокль подтвердил, на расстоянии нескольких километров в их сторону медленно брела группа людей. «Да уж, все лучше и лучше», — сострил Мэтт, тщательно приглядевшись. «Это мутанты, хорошо, что они еще далеко, но останавливаться нельзя, иначе мы окажемся зажатыми между ними и бурей». На деревьях парка время от времени плясали тени. Мэтт знал, что даже пересекая парк в ширину, они должны будут прошагать целый километр, что казалось ему очень опасным, учитывая мрачность места. Улица встретила их мощным порывом ветра, одежда буквально прилипла к телу. Перейдя на другую сторону, мальчики перелезли через невысокую стенку, ограждавшую парк, и ветер сразу же стих. Кроны деревьев удержали на себя почти весь снег, поэтому на земле его было мало». Он едва касался щиколоток, и друзья, чьи ноги ныли от усталости, почувствовали облегчение. «Предлагаю идти на юг вдоль улицы. Так проще обойти озеро. Потом мы свернем глубь парка, чтобы не встретиться с мутантами, и тогда окажемся возле банка. Согласен?» — предложил мэт Тобиас молча повиновался. Ему казалось, что его собственный разум отказывается воспринимать происходящее. «Может, это и есть шок, или просто сказывается дикая усталость?» К большому облегчению Мэтта в глубине центрального парка они никого не встретили. Однако намного больше, чем мутанты, его теперь стала волновать громада чернильного цвета, надвигающаяся с севера и целиком заполнившая все пространство неба, и вспышки света, как будто рыскавшие по соседним улицам. «Надо ускориться», — приказал он. Мэтт не понял, действительно ли ветер стих или их защищали от его порывов, но оценил мгновение тишины, Пробираться навстречу ледяному шквалу было утомительно. Казалось, ветер все еще свистит в ушах. Неожиданно парк озарили синие сполохи. «О, нет!» — простонал Тобиас. «Молнии! Они уже здесь!» «Скорее, Тоби! Скорее!» Мальчики напрягли усталые, отяжелевшие ноги и запетляли между коричневыми стволами. Хотя не было еще трех часов дня, уже почти стемнело. Черная стена стала нависать над ними мэт шел вперед, двигаясь почти наугад, и надеялся, что идет правильно. Теперь они зашли в настоящую чащу. Трудно было поверить, что друзья находятся в сердце Нью-Йорка. Кроме нескольких скал и одиноко стоящих деревьев, тут не было других ориентиров. Сзади снова ударил гром. «Так и есть. Эта проклятая буря совсем рядом с нами», — беспокойно подумал мэт «Мы не успеем добраться до банка». С самого начала он сомневался, что это хорошая идея. Надо было действовать иначе. Вокруг них были заросли из кустов и низко свисавших ветвей. Не слишком идеальное убежище, чтобы переждать такую бурю. Синяя вспышка разорвала небо где-то сзади. Загрохотал гром. Воздух становился наэлектризованным. Мэт чувствовал, как на голове шевелятся волосы. Буря была совсем близко. Еще несколько минут, не больше, и она их настигнет». Легкий ветерок поднял капюшон Тобиаса, но потом ветер резко усилился и вдруг с невероятной яростью обрушился на мальчиков. Снег, покрывавший землю, взвился столбом, деревья заскрипели и так взмахнули ветками, что стали выглядеть поистине угрожающе. Укутавшись глубже в свои пальто и взявшись за руки, друзья поспешили вперед, выставив голову навстречу ветру. Пройдя сквозь высокие камыши, они выбрались к озеру — Напротив них, на красной скале, стоял замок. Казалось, он попал сюда из фантастического фильма. Беседка с каменными колоннами служила входом. Дальше путь, очевидно, вел во внутренний двор главного здания, над которым возвышалась высокая башня. — Замок Бельведер! — воскликнул Тобиас. — Мы можем спрятаться там. Думаю, до банка нам уже не добраться. — Просто снял с языка! — ответил Мэтт, перекрикивая вой ветра. Три вспышки последовательно разорвали небо, потом стало темно. Снег лился белыми волнами, задевая мальчиков. Съежившись, друзья обогнули озеро, убегая от бури, которая пыталась их замести. Мэтт заметил свору собак, слаем пытавшихся где-нибудь спрятаться. Он дернул приятеля за рукав, чтобы тот ускорился. Тобиас первым сбежал по ступенькам и оказался под колоннадой беседки. Воющий ветер ворвался внутрь, мощнейший удар грома заставил вздрогнуть стены. Задыхаясь, Мэтт захлопнул за собой дверь. В окно они увидели, как через секунду снаружи наступила непроглядная тьма. Мрак снова накрыл город. Мэтт слышал прерывистое дыхание друга, потом зашуршал рюкзак. Тобиас вытащил фонарь и зажег его. — Не... не могу в это поверить, — выдохнул он, светя перед собой. «Получилось!» Шквальный ветер ударил в дверь, заставив обоих мальчиков вздрогнуть. «Что теперь?» — спросил Тобиас. «Что будем делать?» Мэтт снял рюкзак, натиравший плечи, затем освободился от перевязи с мечом и, к своему огромному облегчению, почувствовал, что спине сразу стало намного легче. Зазвенев, оружие упало на плиты пола. «Думаю, у нас нет выбора. Надо просто ждать, что будет дальше», — произнес он. Однако все еще был мрачен и насторожен. Наклонившись, мэт вытащил меч из ножен и поднял его над головой. Мышцы напряглись. После всех испытаний, которые им пришлось преодолеть, он не смог бы держать меч в таком положении долго. «Я почти уверен, что мы здесь не одни». Его голос едва слышался из-за грохота бури. «Здесь ведь было не заперто». тобис вздрогнул так, словно ему в голову попал камешек. «Не говори так! Я не хочу обратно на улицу!» Мэтт принялся обследовать просторный зал. Тобиас шел рядом, освещая пространство. Стены были каменными. В бледно-зеленых и темно-оранжевых шкафах находились инструменты для наблюдений. Подзорная труба, микроскоп и справочник, рассказывающий о фауне Центрального парка. На втором этаже они увидели полтора десятка птичьих чучел и поднялись по винтовой лестнице еще выше, под крышу башни. Там была дверь, которая вела на террасу. Однако друзья решили не открывать ее, не желая впускать внутрь холод и снег. Они спустились обратно. Мэтт, успокоившись, положил свое драгоценное оружие на буфет и подошел к стрельчатому окну. «Вспышки по-прежнему прочесывают все вокруг. Они не так далеко от нас», — произнес он. И тут же заметил, как дрожит его собственный голос. Глубоко вдохнув, он попытался успокоиться. «В любом случае, пока паниковать нечего. Сейчас надо согреться и высушить одежду». тобис вытащил из рюкзака три свечи. Он зажег их и расставил по комнате. «Взял с собой перед уходом», — объяснил он. «Видишь, быть скаутом не так уж и плохо». «Я никогда не считал иначе», — еле слышно ответил мэт не глядя на друга. «Мы с Ньютоном выдумали это, чтобы слегка поиздеваться над тобой. Шутку». «Ясно». Казалось, Тобиаса уязвила мысль, что приятели сообща дразнили его. «Ты как думаешь, он... Я хочу сказать, Ньютон, думаешь, он стал одним из мутантов?» мэт продолжал наблюдать в окно, как снаружи замка разыгрывается буря. «Нет, не думаю. По-моему, в мутантов превратились только взрослые. Они же большие, достаточно крепкие на вид. Прошлой ночью одних проглотила буря» а другие стали этими мерзкими существами. Скорее всего, единственные, кто спасся, — это дети или подростки. Тобиас застыл над свечой, боясь, что пламя потухнет. Ему даже немного обожгло нос. «Считаешь, весь мир останется таким?» — прошептал он, и его голос дрогнул. «Что мы больше никогда не увидим ни родителей, ни друзей?» мэт не ответил. Горло сжали спазмы. Не дождавшись ответа, Тобиас тоже замолчал. Буря тем временем набрасывалась на Манхэттен, накрывая остров своим темным покрывалом. Только вспышки молнии озаряли громадные фасады мертвых зданий. мэту показалось, что он находится в сердце города-призрака, архитектурного кладбища. Молнии вырывались из-под земли, рыскали вдоль улиц, иногда как бы случайно заглядывая внутрь домов а потом снова исчезали, прежде чем вновь появиться. «Они постепенно приближаются», — понял Мэтт, пронаблюдав за вспышками два часа. «А над ними движется что-то типа гигантской черной тучи. Интересно, что это может быть такое? Мне на это плевать, меня волнует одно, почему все исчезли? И где они сейчас?» Две вспышки озарили деревья центрального парка, однако мэт не смог их как следует разглядеть. «Поднимусь наверх, оттуда лучше видно», — сказал он. Мэтт устроился под крышей у круглого окна неподалеку от двери на террасу. Оттуда он смог увидеть одну из двух молний. Она понемногу подбиралась все ближе и вдруг разразилась пятью короткими ударами грома. «Это реально похоже на руку», — прошептал Мэтт самому себе. Желудок сжался в комок, когда он понял, что молния, мерцая, движется прямо на них. В замке они были беззащитны, глупо было прятаться в шкафу. Эти штуки появляются из-под земли и проникают повсюду. Длинная синяя рука, не переставая, подрагивала, но с каждым ударом словно становилась слабее и слабее. Потом она замерла, и мэт не поверил своим глазам, когда молния внезапно свернулась и исчезла, оставив после себя маленький дымный след. Со второй случилось то же самое на краю парка. Тут мэт заметил третью молнию, пытавшуюся пробраться под деревья, но исчезнувшую вслед за предыдущими. Мэт торжествовал. Молнии не могут пробраться в лес. Легкое движение у подножья замка привлекло его внимание. Несколько обезьян бегали по земле и скакали по веткам дерева неподалеку. Скатившись вниз по ступеням, Мэт подбежал к Тобиасу. «Хорошая новость. Мне кажется, вспышки не могут проникать между зарослями растений» и плохая. Перед дверью засели бабуины». «Бабуины?» — недоверчиво переспросил Тобиас. «Клянусь, я не выдумываю. Обезьяны зимой в Нью-Йорке». Тобиас щелкнул пальцами. «Конечно! Тут недалеко есть зоопарк». «Да. А опасные животные там тоже есть?» — спросил мэт «Потому что лучше бы они смотались подальше отсюда». «Бабуины тоже не особенно симпатичные. Если мы с ними столкнемся, они могут и напасть. Я это видел в одном репортаже по телеку. Но ты прав. Есть животные пострашнее. Скажем, белые медведи. Если они голодные, то мы попали». Мэтт вздохнул. Только этого не хватало. «Ну, что будем делать?» — спросил Тобиас. «Подождем, пока закончится буря», — предложил мэт «Есть идеи получше?» Тобиас покачал головой. «Проведем ночь здесь, а завтра утром посмотрим, что и как», — добавил мэт Потом он встал и придвинул к двери тяжелый стол. «Вот», — отдышался он, — «это задержит незваных гостей и поможет нам выиграть время, чтобы успеть собраться в случае чего». Снаружи бушевала стихия. Мальчики съели сэндвичи с арахисовым маслом, не понимая, наступила ли за окнами ночь или еще «Нет». Просто на землю опустилась липкая, вязкая тьма. Вспышки продолжали ползать по улицам, атакуя дома и оставляя после себя клубы гадкого белого дыма. Мэт почувствовал, как холод сковывает его, и начал один за другим открывать шкафы в поисках сухой одежды. Он нашел старые одеяла, и мальчики завернулись в них, сняв брюки, которые повесили сушиться возле свечей. Конечно, такая себе идея, но лучше, чем ничего». Тобиас заснул первым, свернувшись калачиком под столом. мэт предпочел лечь ближе к окну. Он был рад, что Тобиас рядом. Останься один, он бы сошел с ума. С Тобиасом все по-другому. Он как брат. Их дружба началась еще в начальной школе. Однажды мэт заметил маленького хрупкого мальчика в слезах. Мать одной из их одноклассниц как раз запретила дочери играть с Тобиасом под тем предлогом, что он черный — Так мэт впервые столкнулся с проявлением расизма и обрел лучшего друга. Он успокоил Тобиаса, и больше они не расставались. Мысленно мэт представил себе лица родителей. Что с ними стало? Умерли? И впервые за все время испытаний мальчик зарыдал. Он плакал и плакал, до тех пор, пока слезы не иссякли. После чего долго не мог уснуть. Но неожиданно глаза сами собой закрылись. Вздрогнув, он вдруг проснулся. Свечи догорели. В зале было так же темно, как и снаружи. Мэтт плотнее укутался в одеяло. От того, что он спал на деревянном полу, болела спина. Мальчик перевернулся на бок, пытаясь снова заснуть. И вдруг, краем глаза, заметил луч света на стене. Мэтт поднял голову и посмотрел в окно. В ночной темноте блуждали десятки огней.